Глава 23. 14 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Когда Аманда услышала слова отца, лицо ее залилось краской. По всей видимости, парень-продавец не отрывал от нее глаз с того самого момента, как она вошла, почти не замечая ни старушку, которая выходила из магазина, ни Стивена, который тут же принялся рассматривать бутылки на витрине. Парень был одет в белое поло и синие джинсы. Он стоял за маленькой стойкой, которая едва ли доходила ему до середины бедра. У него были каштановые, немного растрепанные волосы. Аманда закрыла рот и едва заметно задержала дыхание. Она смотрела в его глаза. Глаза такого глубокого голубого цвета, какого она никогда не видела раньше — Парень, должно быть, был ее ровесником. Через несколько секунд Стивен прервал их молчание. «Не спросишь, может ли он немного нам помочь?» «Что?» — переспросила Аманда, выйдя из задумчивости. ладно, ничего, не беспокойся», — сказал Стивен и обратился к молодому человеку. «Привет. Вижу, ты тут новенький. Раньше здесь работал мистер Маккартни. С ним что-то случилось?» Парень заморгал и перевел взгляд на Стивена. Несколько мгновений он будто не понимал, где находится. «Простите», — повторил Стивен, пытаясь привлечь его внимание. «Да, извините, мистер Маккартни, мой дядя. С ним все превосходно. Более того, по-моему, сейчас он чувствует себя лучше, чем когда-либо. Я приехал помочь ему на лето, и, думаю, он не разочарованный рад, что ему удалось взять заслуженный отпуск. С того самого момента, как мы начали приезжать в Солт-Лейк-Сити, я видел, что он проводит в магазине почти все время. Это очаровательный человек, но он никогда не отдыхает. Да, он очень трудолюбивый. Этим летом он долго колебался, прежде чем взять меня в качестве помощника, чтобы выиграть хоть немного свободного времени. А теперь, мне кажется, он и не захочет вернуться». По-видимому, он с кем-то познакомился. «Да ну! У старого Ханса появилась подружка. Ну и ну, очень рад. Знаешь, а мы ведь не раз говорили об этом. О том, как он хотел совершить винный тур по Франции, но не хотел ехать один, однако при этом не заводил новых знакомств. И вот сейчас у него есть девушка. Теперь вы понимаете». — Да, это просто замечательно. Кстати, — продолжил Стивен, — мне бы не помешала помощь в выборе вина. Не знаю, можешь ли ты оказать мне услугу? — Да, безусловно. — Как думаешь, эта бутылка «Шато Латур» 1987 года будет хорошим подарком? — За такую цену больше четырехсот долларов за бутылку, уверен, что да. — У него... «Фруктовый аромат? Человек, которому я хочу преподнести этот подарок, обожает вина с цитрусовым ароматом». «Без понятия». «Ладно. Но ты не знаешь, оно выдерживалось в бочке?» — спросил Стивен. «Без понятия». «Разве ты не сказал, что можешь мне помочь?» Парень весь покраснел от стыда. Он опустил глаза и ответил... «Прошу прощения, но пока что я успел прочитать описание только самых дешевых. Видите ли, я не особо разбираюсь в винах в силу возраста». Амандер смеялась неловкости молодого человека. Все это время, пока ее отец разговаривал с продавцом, она молча наблюдала за ним и видела, как он неуклюже отвечал на его вопросы. Стивену не оставалось ничего иного, как тоже рассмеяться — Он выпустил смешок, и молодому человеку стало немного легче. «Если хотите, я могу прямо сейчас позвонить дяде и спросить у него. Уверен, он будет рад вам помочь». «Не стоит, сынок. Я в любом случае возьму две бутылки», — сказал Стивен, подмигивая Аманде. «Так вы берете?» «Да, конечно. Одну секунду, я все принесу». Парень за стойкой наклонился и открыл маленький люк у себя под ногами. Он спустился по деревянной лестнице и через несколько секунд вернулся с парой коробок продолговатой формы. «Вот две коробки «Шато-Латур» 1987 года», — сказал он, ставя их на стойку. Он закрыл крышку люка, который вел в подземное хранилище, и взял две бутылки с витрины. Затем достал маленький калькулятор и положил его на стекло стойки. «Триста восемьдесят семь долларов на два... Семьсот семьдесят четыре доллара... Минус десять процентов, как другу моего дяди... Шестьсот девяносто шесть долларов шестьдесят центов. Возьми, парень. Ваша сдача — три евро сорок. Заходите еще!» С улыбкой сказал он, переводя взгляд на Аманду. «Аманду». Эти слова можно было адресовать девушке. Он хотел, чтобы в магазин вернулась именно она. Хотел знать, как ее зовут, а больше всего — снова увидеть ее. Аманде было тяжело дышать, и даже когда Стивен попрощался с продавцом, и они собрались выходить, она все еще не могла перевести дыхание. «Обязательно, сынок, не волнуйся! И, кстати, не говори мне вы, я еще не такой старый!» «Можешь называть меня Стивен. Перед отъездом обязательно загляну. Может мне посчастливиться поздороваться с твоим дядей? Рад познакомиться с вами, Стивен. Меня зовут Джейкоб».